Глава 18 Багдад, Дом ученого После смерти Чингисхана меня передавали из рук в руки. Я был с его полководцами, переживал битвы и поражения. Но время шло, и постепенно мир менялся. Меня выковали как символ власти и силы, но теперь мои новые хозяева не всегда понимали, что они держат в руках. Мои пути привели меня к Тимуру, которого называли великим завоевателем. Он был не менее жесток, чем Чингисхан, и его амбиции распространялись на все земли, которые он смог завоевать. Но в отличие от Чингисхана Тимур не чувствовал меня. Он был завоевателем, но между нами не было той связи, что возникала с его предшественником. Я был для него просто вещью, инструментом, который он использовал, но не понимал. Когда я попал в его руки, я чувствовал только холодную расчетливость. В его глазах не было той глубины, что я видел у Чингисхана. Он был великим полководцем, его армии были безжалостны, его завоевания полны разрушений, но меня он не слышал. Он не обращал внимания на шепоты, которые я пытался передать. Не ощущал мою силу так, как другие до него. С каждым днем я чувствовал, что между нами не было связи. Я был для него просто оружием, символом его власти, который он держал лишь ради престижа. Его мысли были заняты другими вещами, новыми завоеваниями, планами построения еще более могущественной империи. Меня же он видел лишь как одну из многих драгоценных вещей, которые украшали его дворец. Вскоре Тимур решил, что я больше не нужен ему. Он подарил меня одному из своих приближенных, генералу, который отправлялся в другую часть его империи. Это был акт доброй воли, жест признания заслуг. Но я знал, что на самом деле Тимур просто не видел во мне ничего особенного. Мы не стали союзниками, не нашли взаимопонимания. Так я снова оказался в чужих руках, отправляясь в новую землю, где меня ожидали новые войны и новые хозяева. Время Тимура для меня закончилось, и впереди меня ждала неизвестность. И после того мои пути вновь пересекли восток. Но на этот раз меня не вели войны и завоевания. Я оказался в тишине библиотеки, среди свитков и книг, где воздух был пропитан запахом чернил и старой бумаги. Мои новые хозяева не были воинами, как раньше. Они были учеными, стремящимися познать мир через звезды, числа и философию. Меня переплавили в Астролябию, Древний инструмент, с помощью которого ученые могли определять положение небесных тел. Теперь я был не оружием, а инструментом познания. И хотя мои предыдущие владельцы стремились завоевать земли, эти люди искали новые горизонты в небесах. Мой новый хозяин был философом и врачом. Его имя было известно во многих городах, и его труды по медицине и астрономии читали далеко за пределами Багдада. Но были вещи, которые он не мог изучать открыто. Вскрытие трупов, трепанация и исследование человеческого тела оставались запретными в свете религиозных законов. И хотя он пытался соблюдать эти нормы, его страсть к знанию порой ставила его перед моральными дилеммами. Я наблюдал за ним, когда он тихо, под покровом ночи, работал в своей лаборатории, пытаясь изучить внутренние механизмы человеческого тела. Его знания анатомии были ограничены, и он чувствовал это. Он часто размышлял вслух, задаваясь вопросами, на которые не мог найти ответов. Меня снова окружала жажда. Жажда знаний. Не власти, но все же жажда. Взгляд его часто был устремлен на звезды, где он искал ответы на вопросы, которые казались ему недосягаемыми. Каждым поворотом моей стрелки он вычислял положение планет и звезд, пытаясь понять взаимосвязь между небесами и Землей. Но его мысли часто возвращались к одной и той же проблеме ⁇ ограничения на вскрытие тел. Как можно лечить тело, не понимая, как оно устроено? С каждым днем, который я проводил в руках моего нового хозяина, я чувствовал, как его ум все больше терзала жажда знаний. Вопросы, на которые он не мог найти ответов, начали его мучить. Как лечить людей, не понимая до конца их внутреннего устройства? Как можно быть врачом, если нельзя увидеть, как устроено тело? Он чувствовал ограничения, наложенные на него традициями и верой, но эти рамки казались ему все более узкими. Я начал ощущать, как его мысли темнеют, как внутри него зарождается нечто новое, желание пересечь границу, которую он раньше боялся перейти. Он проводил ночи в библиотеке, изучая древние трактаты и свитки но даже самые великие умы прошлого не могли дать ему ответов на вопросы, которые беспокоили его. Ответы лежали не в книгах, а под землей, там, где он не мог смотреть. Однажды ночью, когда луна едва освещала его рабочий стол, я почувствовал его колебания. Его рука сжимала меня, астролябию, словно в поисках ответа, который был недосягаем. Я не знал, как это произошло, но я начал ощущать свою силу. Впервые с тех пор, как меня переплавили, я понял, что могу влиять на его мысли. Его сомнения стали исчезать, и их место занимало новое чувство — решимость. Он принял решение. Под покровом ночи, в тишине заброшенного кладбища за стенами города, мой владелец начал делать то, о чем раньше даже не осмеливался думать. Я был с ним, когда он, скрывшись от глаз людей, начал раскапывать тела. Его руки дрожали, но его сердце было полным решимости. Он хотел изучить, понять, что скрыто внутри человека. Я чувствовал его страх, но в то же время его жажда знаний была сильнее. Каждое тело, которое он вскрывал, приносила ему новые ответы, но также оставляла новые вопросы. Он стал тайным исследователем, который шел против всех запретов, чтобы достичь своей цели. И я знал, что это было мое влияние. Я не понимал до конца, почему я сделал это. Но с каждой новой ночью его мысли становились все более мрачными. Он был поглощен стремлением к познанию, как другие были поглощены стремлением к власти. С каждым днем я ощущал, как напряжение вокруг моего владельца возрастало. Он становился все более скрытным, все более отчужденным от тех, кто раньше был рядом с ним. Его коллеги и ученики начали замечать изменения. Вопросы, которые он задавал, стали звучать слишком часто, и его ночные отлучки уже не могли остаться незамеченными. Кто-то из его окружения начал подозревать неладное. Однажды ночью, когда он снова отправился на кладбище, за ним последовали. Они видели, как он копает, как его руки, обычно такие точные и осторожные, в отчаянии разрывают землю. Их шепоты разлетелись по городу, и вскоре слухи достигли ушей властей. Его разоблачили». Утром его арестовали и привели на суд. Суд шариата был суров. Религиозные старейшины обвинили его в нарушении святых законов, восклицая, что его действия идут против самой сути веры. Он был растерян, сломлен. Его труды, его жизнь, посвященная науке и познанию, теперь казались ему бессмысленными перед лицом смерти. Но я знал, что это было мое влияние. Его стремление к знанию, переросшее в нарушение святых норм, началось с моего вмешательства. Теперь он стоял на грани между жизнью и смертью, между тем, что он изучал, и тем, чего он боялся больше всего. Помню, как суд проходил в окружении религиозных старейшин. Их лица были суровыми, а голоса — громкими. Один из старейшин держал в руках свиток. Это были святые тексты, на основании которых судили моего владельца. Они зачитывали законы, которые он нарушил, каждый из которых звучал как приговор. Ересь — слово, которое повторялось снова и снова, словно это было единственным объяснением его деяний. Мой владелец стоял перед судьями с опущенной головой. Его взгляд был устремлен вниз». Он не пытался оправдываться. Он знал, что его жизнь уже завершена. Он нарушил то, что нельзя было нарушить. Я чувствовал его страх, но также и некое странное чувство принятия. Он знал, что его жажда знаний привела его сюда и что он больше не сможет вернуться к той жизни, которой жил раньше. Суд проходил быстро. Каждый вопрос был задан с одной целью ⁇ обвинить его, сделать его примером для других. Ты вскрывал тела, ты осквернил мертвых, ты пошел против воли Бога. Признаешь ли ты свои преступления? Голос старейшины звучал как гром. Мой владелец пытался объяснить, что его действия были направлены на познание, на поиск истины но его слова тонули в криках толпы. Решение было принято. Его казнят за ересь. Но казнь не была быстрой. Его приговорили к публичной экзекуции, чтобы все могли увидеть, что бывает с теми, кто осмеливается идти против святой воли. Это было наказание, которое должно было не только покарать его, но и показать другим, что знания, идущие против веры, приводят к смерти. Казнь была жестокой и беспощадной. Его вывели на площадь, где уже стояла подготовленная платформа для смертного приговора. Толпа жадно наблюдала за происходящим. Его руки были связаны, а лицо оставалось спокойным, хотя я чувствовал его ужас». Его казнили через обезглавливание, как это было принято с еретиками, нарушившими закон шариата. Один удар меча — и все закончилось. Его голова покатилась по земле, а его тело упало, словно последняя жертва его жажды знаний.